Глава 23. Осколки миров. Вы действительно желаете переместиться по заданным координатам. Внимание! Крайняя степень опасности. Невозможно просчитать варианты дальнейшего развития событий. Внимание! Количество энергии в накопителях сферы недостаточно для обратного перехода. Внимание! «Невозможно просчитать внешние условия в точке назначения. Желаете продолжить перемещение?» выдало зловещее предостережение система, но стражи никогда не пасовали перед опасностями. «Надо залезать в пасть монстру. Что же, так тому и быть». Сделав глубокий вдох и выдох, разогнал циркуляцию энергии в теле до максимума. Еще раз проверил, активно ли автоматическое срабатывание запрограммированных установок для сферы и подтвердил желание переместиться по добытым сашей и неоном координатам. Внутри сферы времени зародился гул, который с каждой секундой начал нарастать, а сам уникальный артефакт заискрился радужной энергией. Во все стороны начали бить огромные молнии, которые крошили в пыль ближайшие метеориты. Уникальный артефакт концентрировал огромное количество энергии и, когда накопил нужный заряд, высвободил его в мощнейшем импульсе, который и перенес меня в логово вселенского зла. Абсолютный ноль Успел прочитать я затухающие строчки текста, и система перестала реагировать на запросы, а превратившаяся в камень сфера времени упала к моим ногам, наполовину утонув в странном сером песке. Не сработала ни одна из экстренных закладок. Повсюду, куда ни глянь, виднелись песчаные дюны и никаких намеков на врагов. «Что за чертовщина?» — пробормотал я и поднял уникальный артефакт, который не подавал признаков жизни. По обыкновению потянулся к источнику, но не обнаружил его. Совсем. Во мне сейчас не было ни капли энергии. Хорошо, что мы предвидели такой вариант развития событий, и перед телепортацией я поместил все энергетическое оборудование в инвентарь. Только вот доступа в него у меня нет. Вытащив из ножен кинжал, попытался активизировать плазменную кромку за счет встроенного накопителя. Но отклика не было. Как будто самоцвет не был мною лично залит под завязку всеми типами первозданной энергии незадолго до отправления. На всякий случай потрогал металл и убедился, что лезвие кинжала сохранило бритвенно-острую заточку. И то хлеб. Остаться совсем без оружия в столь странной локации мне бы не хотелось. Попытаться активировать фамильяра не рискнул. Пусть фигурка белого волка пока повисит на шее. Возможно, в будущем ситуация изменится. А сейчас слишком велик риск, что прототипное устройство порядка не сработает, как надо. И страх может пострадать. Ведь тело Пета полностью состоит из энергии, которой в этой странной локации нет. Еще раз попытавшись достучаться до инфополя и получить хоть какую-то информацию от системы, не добился ничего. За один миг лишиться всех своих возможностей и превратиться в обычного Титана неприятно, но не смертельно. А значит, можно отыскать выход из этой ловушки, которую Властелин, несомненно, создал специально для незваных гостей. Передвигаться по странному серому песку было неудобно, но других вариантов нет. Сориентироваться на местности не представляется возможным из-за однотипного ландшафта. Глазу попросту не за что зацепиться. Поэтому выбирать направление движения пришлось, опираясь на старый добрый авось. Карманов в моем легком комбезе предусмотрено не было, поэтому окаменевшую сферу пришлось зажать в левой руке, а кинжал оставить в правой. На самом деле ткань комбинезона совсем не проста. Она изготовлена из редкого материала и не содержит в себе энергетических структур, но зато весьма плотная и довольно сносно может защитить от клыков и когтей монстров, а в теории выдержать и удар меча. «Спасибо, умница Альге, что предусмотрела такой вариант событий, где сразу после телепортации я окажусь лишенным доступа к энергии. Боюсь, что выбраться из своего доспеха я бы не смог, и мне пришлось бы коротать вечность запертым в обесточенной консервной банке». Из завязнущих в сером песке ног двигался медленно и уже через десяток минут обнаружил, что начал уставать. И это тело титана, способного пробежать километров двадцать и не сбить дыхание. Нет, в этой локации явно творится что-то нездоровое. После минутного отдыха дыхание выровнялось, и я продолжил карабкаться на высокую дюну. Странное шевеление песка я заметил спустя минут тридцать, когда смог уловить некую систему в то и дело накатывающих на меня приступах усталости. Схожие чувства я испытывал в первые дни в Альфе, когда шкала бодрости персонажа опускалась в красный сектор. Значит, я не просто откатился к былым возможностям своего смертного тела, а вовсе превратился в не пойми кого. Надеюсь, хоть боевые навыки и рефлексы остались при мне, иначе будет совсем грустно. Движение в толще песка повторилось, и я насторожился. Просто так, в абсолютно безветренной местности, такое происходить не может. А значит, там есть кто-то живой. Возможно, получится узнать что-то новое. Бесцельно блуждать по пустыне можно очень долго. Но жизнь бывает разная, порой невероятно агрессивная, так что бежать, сломя голову, не стал. Вместо этого, покрепче сжав кинжал, Начал осторожно сближаться с шевелящимся холмиком песка, стараясь издавать как можно меньше шума. Когда до предполагаемого противника осталось метров 30, меня заметили. Интуиция взвыла об опасности, набежать было уже поздно. Да и бесполезно это. От таких тварей скрыться сложно, особенно когда начинаешь задыхаться уже через пару десятков метров. Вместе с фонтаном песка из ближайшей дюны взметнулся силуэт здоровенной серой скалопендры, которая практически полностью сливалась с местностью. Издав неприятный для слуха стрекот, тварь бросилась ко мне. Невероятно, но я смог понять эту трескотню. В голове сам собой возник перевод «Враг, еда, уничтожить». Боец расы Схшисхсов что зародилось в глубинах радиоактивных песков планеты Саврус. Привратник локации осколки миров. Особенность расы – ядовитый укус. Уязвимая область – стыки хитиновых чешуек. Возникло в голове чужое знание. Оно не было похоже на сообщение от системы, скорее воспоминание, и я знал, кому оно принадлежит. Во время боя с властелином в Альфе я сумел поглотить часть накопленных им за долгую жизнь знаний. Ранее у меня не было к ним доступа, но, по всей видимости, сейчас это изменилось. Я по-прежнему не могу пользоваться хранящейся в моей голове информацией. Осознанно. И надо разбираться, как все это работает. Но знания — это ключ к пониманию происходящих процессов, и в этом мое преимущество. Трехметровая скалопендра не стала опрометчиво и бездумно бросаться в атаку, что подтвердило наличие у этого членистоногого зачатка разума. Длинный кинжал в моей руке заметно остудил ее пыл, но от идеи полакомиться моей плотью она не отказалась. Судя по подслушанным обрывочным фразам, разума в твари было не так уж и много. Изначально. Ну или она деградировала уже здесь — где бы это самое здесь не находилось. Мастерский крутанов кинжал в руке, приготовился к драке. Самое неприятное — это малый запас выносливости. На долгий бой меня не хватит. Скалопендра нырнула в толщу песка и мгновенно скрылась из виду. Проклятье! И ведь вряд ли она решила сбежать. Отбежав на несколько метров в сторону, замер. Не знаю, как эта тварь ориентируется под землей, но лучше сохранять неподвижность, чтобы минимизировать издаваемый от движения шум. Стоило мне это подумать, как в голове возникла очередная порция чужих воспоминаний. Сшихсхи – слепы. Они ориентируются в толще песка за счет органов чувств, реагирующих на малейшее сейзмическое колебания которые могут улавливать на больших расстояниях. — Ага, значит, вот как это работает. Доставшаяся мне энциклопедия. Надо проверить. — Как атакуют? — Схшиски, — подумал я. Взрывная атака из-под песка и молниеносный укол ядовитым наконечником хвоста мгновенно отреагировало мое подсознание. — Превосходно. — Что это за локация? — предпринял новую попытку я, но ответом мне была тишина. Облом. «Ладно, буду разбираться во всем самостоятельно. Сейчас надо справиться с противником, которого, к слову, уже давно не видно». Тактика действий Скалопендры, подсказанная внутренней базой знаний, не отличается особой оригинальностью. Видимо, этот вид, порабощенный и уничтоженный когда-то властелином, находился на раннем этапе своего становления. Косвенно это подтверждает его возникновение в радиоактивных песках, они, как правило, не образуются сами собой. Почему я решил, что Скшисхов поработил властелин? Это логично. Я успел неплохо изучить историю пустоты, да и в Альфе многое узнал об этой враждебной всему живому сущности. Властелин, как любой серийный убийца, склонен коллекционировать трофеи, доставшиеся ему от своих жертв. В Альфе он пользовался поглощенными уникальными особенностями той или иной уничтоженной им расы. Так что мешает ему заставить служить охранниками своего драгоценного тела часть порабощенных существ? Это высшая степень зла — принудить побежденных и уничтоженных разумных охранять своего убийцу. Да и название локации «Осколки миров» говорит о многом. Ладно, пора заканчивать с этим привратником. Я понятия не имею, что сейчас происходит внутри сферы времени, и меня это сильно напрягает. Когда осведомлен о поведенческих особенностях того или иного вида, причем неважно, разумного или нет, спровоцировать на нужные действия довольно просто. Недаром говорят «знание и сила». Осторожно пошевелил ногой, чтобы спровоцировать вибрацию песка и привлечь внимание противника, и стал ждать реакции. Зрение тут мне помочь не могло. Скалопендра ушла на глубину, так что придется полагаться на интуицию, которая меня еще никогда не подводила. Словно заядлый рыбак, я начал создавать вибрации песка вокруг себя и ждать, когда рыбка клюнет. Скалопендра не выдержала через две минуты. её атака сопровождалась уколом интуиции, побудившим меня к активным действиям. Под ногами взорвался фонтан песка, и длинное тело твари выпрыгнуло в воздух. Хвост скалопендры, на конце которого действительно обнаружилось острое стальное жало, сделал молниеносный выпад, но я ушел от атаки и вогнал лезвие кинжала между стыками хитиновых чешуек в районе головы твари. Раздался неприятный стрекот, и, упав на песок, тварь начала корчиться в судорожном припадке, обильно орошая все вокруг вязкой зеленой субстанцией. В момент удара мне на руку попало несколько капель крови с шихса, и ее обожгло болью. от же ядовитая зараза», — подумал я, пытаясь стряхнуть капли со своей кожи. Но они мгновенно прожгли ее вместе с приличным по объему куском мышц. Сталь кинжала выдержала контакт со столь агрессивной жидкостью, и я облегченно выдохнул. Остаться без оружия в таком странном месте смерти подобно. Скалопендра затихла и не подавала признаков жизни. Осторожно приблизившись к твари, не нашел ничего более умного, как прикоснуться к хитиновому телу. Тут сыграли альфовские привычки собирать лут после боя с мобом. Результат последовал мгновенно. Перед глазами появилась огромная голографическая проекция карты. Никаких ориентиров на ней изображено не было, лишь пространство, поделенное на равные по размерам клетки. Совсем как на шахматной доске. Только клеток этих было в разы больше. Сосчитать их сходу не представлялось возможным, но даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, их тут не меньше 50 тысяч, а скорее всего, гораздо больше. Я ужаснулся масштабом происходящей катастрофы, ведь каждая клеточка — это уничтоженный властелином мир. Этот больной на голову коллекционер давно потерял берега. Я понимаю, что пустота относится к жизни как к чему-то совершенно несущественному, мешающему ей, словно назойливый комар, но до этого момента я не осознавал, насколько все действительно хреново. Лишь повторивший мой успех достоин получить право встречи с хозяином вселенной. Чтобы сделать игру интереснее, у претендента будет всего одна жизнь. Не дело хозяину удостаивать своим вниманием слабаков. Лишь сильнейший вправе рассчитывать на это. Несправедливо, скажешь ты, и я отвечу, что справедливости не существует. Я справедливость, и только моя воля важна. А вот мой дар, в одном из осколков, ты можешь отыскать врата в мой чертог, но шансов отыскать его всего лишь три. Если удача, которая не существует, отвернется от тебя, то придется пройти их все или остаться вечным пленником хозяина вселенной. И напоследок сообщу, что помощи не жди. Забыть ты должен все, чем ранее владел и обладал, ибо абсолютный ноль названия локаций сей. Здесь нет ни времени, ни пространства, ни энергии. Со стороны может показаться, что возникший перед глазами текст составил безумец с гипертрофированной манией величия. Но кем бы ни был властелин, он точно был не безумен. Жесток, хитер, невероятно опасен, да, но не безумен. А значит, это было сделано намеренно. И должна быть причина именно такой формы подачи информации. Нужно попробовать разложить текст на фрагменты и попытаться его проанализировать. Лишь повторивший мой успех. Тут ничего сложного, обычное бахвальство. Имеется в виду десятки тысяч порабощенных и уничтоженных миров. У претендента будет всего одна жизнь. Тут вопрос сложный. Скорее всего, имеется в виду, что будет всего одна попытка, и в том случае, если претендент умрет от рук одного из порабощенных народов, то возможность пройти это испытание исчезнет, и я останусь вечным пленником этой локации. Вряд ли в локации, где нет ни времени, ни пространства, ни энергии, можно по-настоящему умереть. Да и любящему трофею-властелину вряд ли нужно убивать всякого, кто либо случайно, либо намеренно попадает в эту локацию. А в том, что я попал сюда не первым, сомневаться не приходится. Не исключено, что властелин, словно паук, время от времени захаживает сюда и проверяет, сколько жирных мух попалось в его сети. Про слабаков и сильнейших полная чушь. Эта локация создавалась не для того, чтобы ее кто-то мог пройти. Скорее наоборот. Властелин сделал все, чтобы испытание было непроходимым, но, по всей видимости, должна быть какая-то теоретическая возможность добиться успеха. Отсюда и следующая строчка о так называемом даре. Но что такое три попытки на более чем 50 тысяч осколков? Меньше шеститысячных процента, да и то я взял за отправную точку 50 тысяч осколков, а их может оказаться гораздо больше. А уж о возможности побывать в каждом из них я вообще молчу. Никакой вечности на это не хватит. Тем более, что их количество будет только расти по мере уничтожения властелином новых миров. А вот слова о вечном плене. Как раз намек всякому, кто здесь оказался, что его ждет в ближайшем будущем. И все из-за последней, особо смачной строчки которую властелин даже выделил рифмой, особо подчеркнув, что любой разумный в его созданном мире является абсолютным нулем, лишенным всех своих былых возможностей. Честно признаюсь, мое положение весьма печальное, но есть и положительные моменты. Во-первых, вряд ли властелин способен отслеживать процессы, происходящие в этой локации. Для этого нужно находиться внутри, а этот, помешанный на собственных силе и величии тип, вряд ли согласится пребывать в локации, где искусственно созданы такие ограничения. Скорее всего, это некий защитный контур, оболочка, ограждающая, скажем так, ядро, где и находится сам властелин. Но уже в более комфортных условиях, ведь себя любимого он не обделит никогда. А это значит, что фактор внезапности не утрачен. Ну и во-вторых, он не мог предвидеть, что какой-то жалкий смертный сможет получить доступ к его памяти, а потом стать невероятно сильным хранителем и заявиться в эту локацию. Если у кого и есть шанс пройти испытание, то только у меня. Еще один кусочек пазла встал на свое место. Осталось лишь собрать последнее, и я, наконец-то, увижу картину целиком. Вряд ли властелин рассчитывает, что кто-то способен выполнить этот квест, но на такой нереальной, даже с точки зрения теории вероятности, случай этот параноик был просто обязан подстраховаться. Скорее всего, есть еще один контур защиты, составленный из самых опасных тварей, которых властелин поработил и заставил служить себе и ближайших приспешников. Не зря же Одину приходили ведение боя. Одному, пусть даже очень сильному хранителю, ни за что не справиться с огромной толпой столь сильных противников. А всерьез рассчитывать, что с испытанием справится сразу большое количество претендентов, глупо. Все сделано, чтобы этого не допустить. Но он все равно просчитался. Вселенная нашла возможность протащить в логово врага огромную армию и подкинула мне уникальный артефакт. Осталось лишь правильно выбрать осколок. Визуально все квадратики карты идентичны, так что не стоит даже пробовать руководствоваться логикой во время выбора. Если что и поможет, так это удача в существовании, которой властелин не верит. Интуиция, ну и украденное знание, конечно. Я попытался отринуть все посторонние мысли и сосредоточиться на выборе. Сейчас, как никогда, мне нужен сигнал от своего подсознания. Но интуиция молчала. Я заметил, что она подает признаки жизни только в моменты опасности. Ладно, тогда пойдем другим путем. В моей голове хранится огромный информационный пакет данных, добытый в бою с властелином. Наверняка там есть информация об этой локации. Как распаковать эти зашифрованные данные, до конца непонятно, но властелин сам проболтался. Что тут нет времени, а значит, меня никто не торопит. Надо разбираться. Как ни но информация действительно нашлась. Она была неполной и порой обрывочной, но спустя пару часов удалось выяснить довольно много. Нужный мне осколок действительно существует. Обойти это правило властелину не удалось, но он максимально усложнил процесс, сделав привязку врат динамичной. То есть с определенной периодичностью врата прыгали от одного осколка к другому, не задерживаясь на месте дольше пары часов. И без этого знания, даже если бы каким-то чудом мне удалось попасть в нужный осколок, далеко не факт, что я бы успел отыскать врата, ведь каждый квадрат имеет границы 10 на 10 километров. Сложную форму расчета этого перемещения врат я по крупицам выуживал из глубин своей памяти не меньше часа. Пустота спроектировала почти идеальное убежище. Без украденных знаний пройти испытания невозможно. Это можно утверждать со стопроцентной уверенностью. Но у любого правила есть исключение. Осталось выждать несколько минут, когда врата совершат очередной прыжок, и у меня будет два часа, чтобы отыскать их. Когда до нужного срока осталось пять секунд, и я уже потянулся к вычисленному квадратику на голографической карте, почувствовал укол интуиции и тут же отдернул руку. Подсознание предупредило, что я совершаю огромную ошибку. Своему внутреннему голосу я доверяю, поэтому начал думать о том, что я мог упустить. Стоп! Все это время я зациклился на осколке с вратами в чертог властелина. Но что, если он солгал? Для столь хитрой сущности объявить в открытую, что есть шанс добраться до врат, слишком просто. «Нет, в том, что они существуют, я не сомневаюсь, но вполне может оказаться, что я найду врата, а пройти через них не получится». Память властелина тут же подтвердила мою правоту. «Для активации врат нужен ключ, который спрятан в другом осколке. Только больной на всю голову параноик мог придумать такую систему». То есть из первых трех попыток, что отводится на поиск врат, нужно умудриться среди десятков тысяч осколков попасть сначала в тот, где хранится ключ-активатор, а потом за оставшиеся две умудриться перехватить прыгающие каждые два часа врата. М да когда я называл эту миссию самоубийственной, то был не так уж и далек от истины. Не представляю, что бы я делал, если бы в моей черепушке не оказались знания властелина. Надеюсь, там отыщется информация о местоположении осколка с ключом. Искомое знание обнаружилось довольно быстро, но оно мне очень не понравилось. Властелин не стал доверять ключ порабощенным сущностям. Он оставил его под защитой толпы ксеноморфов во главе со своим старшим адептом. Помимо запредельного количества сильных мобов, которые, к слову, способны возрождаться каждые 10 часов, в центре локации возведен небольшой, но чертовски хорошо укрепленный замок. Но и это еще не все. Статус локации абсолютный ноль не распространяется на окружающих ключ ксеноморфов. Нет, какими-то особыми навыками или умениями наделить своих рабов властелин не смог. Но естественная сила, ловкость, выносливость и другие характеристики у защитников сохранились свои. настолько Но хреновых новостей я еще, наверное, не получал никогда в жизни. Демон побери, да у меня одышка появляется после десяти минут неспешной ходьбы. Как прикажете сражаться с прокачанными ксеноморфами? Кинжалом без малейших следов магии? Ха, смех один. Я в отчаянии взглянул на окаменевшую и совершенно бесполезную сферу, все еще сжатую в моей левой кисти. «Ну и где твоя уникальность?» С изрядной порцией желчи обратился я к артефакту. «Если твои создатели были столь могущественны и всеведущи, то были обязаны предвидеть такой поворот событий. Сейчас самое время помочь» потому что я не имею ни малейшего понятия, как выкручиваться из сложившейся ситуации. В конце концов, я уже сорвался на крик, но ответом мне была лишь тишина. Я замахнулся, чтобы зашвырнуть бесполезный предмет куда подальше, но вовремя остановился, вспомнив, что внутри сферы находятся Наташа, друзья и еще миллионы доверившихся мне разумных. Вместо этого я бессильно упал на песок, раскинув руки в стороны. Рука с зажатой сферой стукнулась о хитиновую спину скалопендры и блеснула слабая вспышка, заставившая мое сердце бешено заколотиться в груди. Я резко сел и стал свидетелем картины, как труп сшихса за несколько секунд превратился в струйку зеленого дыма, который впитала в себя сфера времени. А я вдруг почувствовал небольшой прилив сил. «Вот это другой разговор», — совершенно иным тоном проговорил я. Теперь повоюем!